Она вновь взяла трубку и набрала номер огневым. — Слушаю, — раздался в трубке нервный, сорвающийся голос. — Будьте добры, Юрия Сергеевича, — вежливо попросила Таня. — Да слушаю я. — Здравствуйте, Юра. Это, говорит, Таня, сестра Никиты Захаржевского. Мне он срочно нужен. Я знаю, что он в Москве. Я сейчас тоже в Москве. Ничего я не знаю. С самого утра укатил на моей машине... Сказал, что будет завтра, ничего не объяснил, я места себе не нахожу. Только я не верю, что он будет завтра. Мы поссорились вчера. Он нахамил мне, ударил, я видеть его не желаю. И вы не догадываетесь, куда он мог поехать? Догадываюсь, только вам не скажу. Впрочем, нет, скажу. Поехал трахаться с какой-нибудь бабой сисястой. Таня поняла, что Огнев изрядно пьян. — И вы не знаете, как бы мне эту самую э, бабу найти? — Вы что, издеваетесь? — взвизгнул Огнев и бросил трубку. — Вот так, — вздохнув, сказала Таня. — Первый номер пустой. — Будем искать Николая Квасова без телефона или Татьяну Ларину без адреса. — Погоди-ка, — встрепенулся Широв. ты сказала Николай Квасов. Фигуры типа Огнева меня интересуют мало, а вот Николай Квасов — очень знакомое звукосочетание. Конечно, в Москве Квасовых вагон с прицепом, но посмотрим, вдруг тот. Шаров пошел в кабинет и поманил за собой Таню. Кабинет напоминал музейный зал размерами антикварной мебелью из карельской березы, расписным плафоном и вообще всем, включая монументальный чернильный прибор, из четырнадцати предметов. Особенно удивил Таню огромный серый телевизор. К нижней панели которого была зачем-то приделана клавиатура от пишущей машинки. — Это что? — спросила она Шарова. — Персональный компьютер. С гордостью ответил он. Таня это ничего не сказала, и Шаров пояснил. — Гениальное устройство для хранения и обработки информации. Дорогой черт, но в деловых руках окупается мгновенно. — Как-нибудь покажу, на что он способен. Ты ахнешь. Он подошел к большому и красивому, как все здесь, картотечному шкафу, немного подумал и выдвинул один из ящиков. «Компьютер компьютером, а по старинке ловчее», — сказал он, просовывая вдоль вынутых из ящика карточек вязальную спицу. «Алфавитно-систематический принцип, помнишь?» Таня кивнула. Шуров аккуратной стопкой выложил оставшиеся на спице карточки, отсчитал с краю несколько дырочек, вновь просунул спицу и резко поднял ее. На ней осталось висеть три карточки. Вот, пожалуйста. Известные мне Квасовы Николай, проживающие в Москве. Выбирай. Квасов Николай Константинович, 1920 года рождения, генерал-полковник, начальник Академии тыла и транспорта. Квасов Николай Андреевич, 1954 года рождения, референт, комитет народного контроля. Квасов Николай Мефодиевич, 1938 года рождения, директор Центр техобслуживания ВАЗ. — Непохоже, — сказала Таня, еще раз просмотрела карточки и все же отложила вторую. — Вот эту, пожалуй, посмотрим. — Вот это что значит? — Выпускник МГИМО 1976 года, — пояснил Шаров. — Никитин институт. — Никиткин год. — Тепло, тепло, — сказала Таня. — А вот тут что за закорючка? — Склонен к нестандартным сексуальным проявлениям, — бесстрастно произнес Шаров. — В яблочко? — воскликнула Таня. — Звоним. — Знаю я этого Кольку Квасова, — сказал Шаров. — На побегушках у моего доброго приятеля Шитова. — Шитова. — Шустрый парнишка. — Рабочий или домашний? — спросила Таня. — Рабочий, конечно. Это же трудовой чиновник, не то что Огнев. Таня поспешно набрала указанный номер. — Комитет народного контроля. Приемная председателя, — ответил приятный молодой баритон. — Будьте добры, Николая Андреевича Квасова. — Я у телефона. — Чем могу быть полезен? «Здравствуйте, Николай Андреевич. Я Татьяна, сестра Никиты Захаржевского. Видите ли, мне сказали, что он в Москве, а он мне срочно нужен. Ах, вы та самая Танечка! Мне Никита много о вас рассказывал. Да, он здесь. Утром заглянул ко мне, попросил взять кое-что. Ну, в нашем буфете, вы понимаете. Обещал заехать в шесть часов». «На всякий случай оставил номер, по которому его можно застать до шести. Вам дать? Да, будьте любезны. Записывайте». Квасов продиктовал номер телефона и очень мило попрощался с Таней, взяв с нее слово непременно позвонить ему в конце недели. Судя по всему, отмеченная склонность Квасова к нестандартным сексуальным проявлениям не исключала, как и у родимого брательника, проявлений стандартных. Не тратя времени даром, Таня тут же набрала записанный номер, трубку снял Никита. — Алло! — Ну, здорово, братец милый. — Узнал? — Это ты. — Надо же! Особой радости в голосе брата она не услышала. — Как узнала? Впрочем, удивительно. Да, я отличаюсь настойчивостью в достижении цели. «Оттуда звонишь? Или уже снова в седле?» «Оттуда, это надо понимать, из скворечника?» «Нет, не оттуда. Из города, от хорошего друга». «Понятно. Я, конечно, очень рада слышать твой сладкий голосок, но звоню-то я по делу». «Да? Ну, видишь ли, после известных тебе событий я решил обосноваться в Москве». «Это окончательно?» Вполне. И что? И требуется некоторая помощь с твоей стороны. Мой друг может подыскать мне хорошую квартиру и помочь с пропиской. Только это требует определенных затрат. Ну, понятное дело, я не собираюсь спросить у тебя. Таких денег у тебя нет и никогда не будет. Речь идет о другом. Подмосковную дачку, помнишь? Впрочем, глупый вопрос, такое не забывается. Так вот, теперь есть возможность ее хорошо продать. Если получится очень хорошо, то и тебе кое-что подкину. Он гаденько хихикнул в трубку. А лысого промежду тут не хочешь ли? По всем документам она моя. И фига ты у меня ее получишь. Если жить негде, так и быть. Я же не изверг какой, хоть завтра выезжай, Только сегодня не смей. Но насчет продать и не думай. Совсем распоясался петух проколотый. Неужто запамятовал, как миксер работает? Напомнить? Ты не расслышал, наверное? Я продаю свою дачу и предлагаю тебе за оформление тысячу рублей. Соглашайся скорее, пока есть покупатели. Чем я в виду твоих покупателей? Смелый, да? Совсем страх потерял за два последних года. Решил, видно, что сестренка теперь уже не та. Что политичнее будет, сразу поставить его на место или дать пожить в приятном заблуждении? Пожалуй, последнее. Не будь говном, — примирительно сказала Таня. Если тебе вдруг так приспичило иметь дачу... Так к лету я сумею выдать тебе двенадцать, а хочешь пятнадцать тысяч, и купи на них домик на лоне природы. Пусть поскромнее, зато уж действительно твой. Да я бы тебе и эту дачу отдала, только мне деньги нужны. Ты же знаешь, какой у меня облом получился. Ну и что? Да, наслышан. Покойный следователь докладывал. Немалые трудовые сбережения плюс энное количество дури с дрянью. Сочувствую. Кстати, саму ты как отмазали? Что значит отмазали? И не кажется ли тебе, что это вообще не твое дело? Ах, не мое дело. Ну, конечно, не мое, слава богу. Короче, так, жестко заявила Таня. Мне нужны деньги, и все тут. «Ну, знаешь, это твои проблемы», — столь же неприязненно отозвался Никита. «У тебя есть шикарная квартира с обстановкой. Возиться долго». «Долго? Ну, нажми на дядю Коку, на поле, пусть почешутся. К тому же, как я понимаю, на сцену вновь вышел прежний благодетель с неограниченными возможностями. А вот это тебя не касается». Для твоей же пользы советую попридержать язык. Молчу, молчу, не дурак. Приятно слышать. Только имей в виду, какие бы у меня ни были друзья, богатые или бедные, я ни у кого не хочу быть в долгу. Ах, не хочешь быть в долгу. Это он произнес уже совсем по-хамски. Очень благородно. Только я-то тут Причем? Напомнить тебе? Что было при покупке? Не выдержала Таня. А что ты потом обещал, когда Ваньку-идиота мне в кавалеры пристраивал? Ох, обещал? Думал да ли, что я обещал. Вот как ты заговорил. Я должна это понимать так, что ты отказываешься от данного мне обещания. Ледяным тоном осведомилась Таня. Давно надо было так чем в объяснение с этим козлом вдаваться, к совести несуществующей взывать. Он молча сопел в трубку. — И это твое последнее слово, братец? — Советую еще раз хорошенько подумать. Видно, он, наконец, перепугался. Стал буквально блеять в трубку. — Нет, нет, я не отказываюсь. Но... Таня эффектно бросила трубку. Пусть побздит гнида. Нет, все-таки здорово он ее разозлил чтобы такое придумать, чтобы завтра сам к ней прибежал? Нет, на коленях приполз, умоляя продать дачу, и даже отказался бы от доли, предложенной Таней в начале разговора. Эти деньги ей и самой пригодятся. Но вот ведь пиздрила зловонный, — в сердцах высказалась Таня. Шаров, сидевший в глубоком кресле, поднял на нее насмешливые глаза. Что за словечки, а? — Юность бурную вспомнила. Да ну его сволочь! Не захотел помочь родной сестре? Участливо спросил Шеров. Да это было одно, сказала Таня. Я бы, может, тоже не стала ему помогать. Главное, что он не хочет отдать мне моё, хотя и знает, что это моё. И данное слово назад берет. Я такого не прощаю никому. И теперь прикидываешь? Как его получше прищучить? — Да, прикидываю. — Знаешь, — сказал Шаров, — я тут невольно все твои разговоры слушал, и наметился у меня один вариантик, как братца твоего примерно наказать. Только мы его оформим как интеллектуальную игру, вроде теста для тебя. Я дам тебе две наводки? «А до остального ты додумаешься сама. Если не додумаешься, я подскажу. Только тогда пять тысяч сдачки мои. Согласна?» У Тани загорелись глаза. Такими штучками она с детства увлекалась. «Согласна. Но если додумаюсь, то столько же сверх цены моё. «Ладно. Наводка первая. Ты звонила в четыре места». В связи с этим ты задашь мне один вопрос, на который я в состоянии дать совершенно точный ответ. Подумай, какой вопрос ты мне задашь. Даю три минуты на размышление. Пойду помогу Архимеду заварить еще кофе. А ты пока думай. Он вышел, а Таня закурила и сосредоточилась. Так, она звонила в четыре места. Домой, Огневу, Квасову и... А, собственно, куда? Откуда с ней разговаривал Никита? Пожалуй, это и есть тот самый вопрос. Она встала, потянулась и вышла на кухню. Шаров действительно возился с кофе. — Ты что тут? — спросил он. — Вопрос готов, — сказала Таня. — Куда я звонила в четвертый раз? — Правильно? — Умница! — воскликнул Шаров. Чтобы прищемить зверю хвост, сначала надо узнать, где этот зверь сидит. Теперь ты последи за кофе, а я позвоню одному знакомому и узнаю ответ. Номер ты записала? Да, последний на листочке. Листочек на столе. Кстати, можем добавить интересу. Пока я буду узнавать... Ты хорошенько вспомни содержание всех разговоров и напиши на бумажке свой вариант ответа. Я приду сюда, и мы поменяемся бумажками. Если совпадет, получишь лишний балл. Маловато будет, усмехнулась Таня. Но «Ну, два балла, только чур не подслушивать. Не возвращался он довольно долго. Таня успела выпить чашку кофе, выкурить сигарету, полистать синий томик Мандельштама и, естественно, написать свой вариант. Появившись на кухне, Шаров сказал, «Немного затянулось, извини. Пришлось вместо одного звонка сделать три. Давай свою бумажку». Взамен он отдал ей свою записочку. Таня прочитала «Гостиница Россия», номер 1352, Ларина, Т.В., и посмотрела на Шарова. Он развернул Танину записку, там было одно слово. Ларина. Шаров развел руками. Нет слов. А теперь главное. Ты сделала четыре звонка, и в каждом случае получила какую-то информацию ты и восприняла ее как последовательную цепочку. Узнав одно, ты узнала другое, вследствие этого узнала третье и так далее. Теперь представь себе, все это не как цепочку, а как кусочки-головоломки, которые нужно собрать и получить целостную картину. Когда все, повторяю, все кусочки сложатся в единую картину, Нужно будет проанализировать ее и произвести логически вытекающее из нее действие, которое уязвит твоего братца самым неприятным образом и очень тонко, но в то же время убедительно покажет ему всю серьезность наших намерений и при этом не подставит никого из нас под удар. Я ненадолго отлучусь. Ты пока подумай. Я тоже подумаю а потом сопоставим наше решение и выработаем единый план. Ровно через час Шуров вернулся, Таня сидела на кухне и с аппетитом уплетала яичницу с баночной ветчиной. — Придумала? — спросил Шуров. Таня кивнула. — Кому звоним? Что говорим? Она придвинула ему лежащий на столе листок бумаги с коротким текстом. — Юрий Сергеевич, приезжайте сегодня вечером на дачу Захаржевского. Вас ждет незабываемое зрелище. Кто говорит? Ваш искренний поклонник и доброжелатель. — Так, — моргнув, — сказал Шуров, — вообще-то я имел в виду не совсем это. — Кстати, откуда ты взяла, что там будет зрелище? «Как ты учил?» — сопоставил факты. «Братец приехал в Москву с Лариной и торчит у нее в гостинице. Это раз. Послал нафиг своего Огнева. Это два. Взвился, как ошпаренный, когда я о даче заговорила. Это три. Заказал продукты в народном контроле, хотя к его услугам, если не лучшие, то очень неплохие столичные ресторации. Это четыре». Из этого можно предположить, что братец мой задумал вечерок типа «Гранд Интим» с эротической кухней и прочими ништяками. Это в его духе. А где такой вечерок устраивать, как не на даче? Ведь не в номере же запершись пайку ведомственную хавать. Это как-то совсем уж не камильфо. Хотелось бы, чтобы в разгар веселья явился Огнев и закатил что-нибудь этакое. Приятный сюрприз для братца и для Лариной тоже. Как я полагаю, Никитушка не откровенничал с нею о своих астических наклонностях. Но даже если я что-то не так вычислила, и товарищ Огнев поцелует замок у пустой дачи, большой беды не будет. Еще что-нибудь придумаем. «С тобой на пару. Мы покорим весь мир!» — воскликнул Шаров. «Теперь давай немного подредактируем текст и...» «Уже!» — сказала Таня, качая головой. «Что?» — не понял Шаров. «Звоночек уже имел место». «Зачем же ты сама? Он ведь мог узнать тебя по голосу». «А кто сказал, что я сама?» «Архимеда попросила». «Отсюда?» ну, «Зачем отсюда?» снабдила двушками и отправила к автомату на углу. Через полчаса Шаров вошел в гостиную, где Таня, лежа на диване, смотрела по видику какой-то боевик с мордобоем. «Интересно — Интересно? — спросил он. — Не-а, — ответила Таня, посмотрела на него и ахнула. Он был одет в драный ватник, из-под которого выглядывала тельняшка, Ты что, папик? Да вот, тряхнуть стариной захотелось, смущенно сказал он и протянул ей байковые бабские панталоны.